Глава третья Все, что не делают добрые люди, вершится именно так по завету богов, впервые сделавших это на самой заре времен, когда не было горя и смерти, и мир не точили слепые черви вражды. Боги научили пращуров, а пращуры — уже нас. Этим заветом мир держится, им он крепок, вечен и свят. Им он будет стоять, пока дети не разучатся поступать, как поступали отцы, по-божески. Хочешь поставить под небесами просторный бревенчатый дом, помни, как боги урежали когда-то вселенную, о четырех сторонах с верхом и низом. Хочешь верной любви, помни, вы двое, лишь отражение неба с землей, вечно вглядывающихся друг в друга. А хочешь быть воином? Выдержи поединок, который судьба подарит в темном лесу. Затем, что самый первый поединок свершился между Перуном и змеем волосом. Побежденный змей пал в сырые пещеры и стал зваться хозяином всех подземных богатств. Говорят, он по-прежнему не разумеет зла и добра, но однажды крепко напуганный, Побаивается вновь принимать свое чудовищное обличье и больше ходит на двух ногах и в одежде, как человек. Говорят также, сто лет назад молодым воинам в посвящении попадались навстречу всякие страшные дива и бились не на живот. И лишь того осеняло знамя Перуна, кто смел повторить его подвиг, кто сам становился перуном в священном бою хотя бы на миг. Нынче не то. И нас, нынешних, вряд ли кто вспомнит, были, мол, люди. Нас посылали ни в тридевятую землю, ни за головами страшилища, всего-то оружие в крови омочить. Я сидела в клете еще полных три дня и три ночи и все это время меня ничем не кормили. А рядом со мной на полу лежал меч. Совсем неплохой меч, с длинным железным лезвием, макованным сталью. Прежде отроками мы брали мечи из одного сундука, кому какой попадется. Этот будет моим собственным, если смогу его заслужить. Когда пояшут меня, Еруна да и других — Наших добрых мечей еще долго никто не увидит отдельно от нас. Это пыл молодости, пыл вновь посвященных, жаждущих поскорее себя показать, именно от того, что крепкой веры в себя еще нет. Старшие воины держались много спокойней. Они отшучивались от насмешек, способных взъерить любого из молодых, и оружие надевали только для дела. Когда еще мы станем такими? Мой меч защитит меня в битве, а понадобится и в суде. Если снова вздумают говорить, ночами он будет висеть надо мной на стене, отгоняя тяжкие сны. А от меня потребуется одно — чтобы не ржавел он от сырости, от небрежения или бесчестья. Никто слыхала о страшных мечах, способных разить по собственной воле, о тех, что вещают человеческим голосом, предвидя близкую рать и гибель хозяина, и отказываются уходить в ножны, пока не отведают крови. Их закапывают в курганы, но даже из-под земли они продолжают тянуть к себе отчаянных, готовых на все. Мечи рождаются в кузницах. Иногда сразу заклятыми. Наверное, страшно ковать такие мечи. Все равно, что рожать и растить сыновей нарочно для мести. Мне об этом рассказывали, но сама бы я не смогла. А впрочем, все бестолку рассуждать. Смогла, не смогла бы. Ведь это смотря какая обида. Может, меня еще толком-то не обижали. У всякого меча своя повадка, свой нрав. Мой был чистым младенцем. Он не помнил и не знал ничего. В нем еще не поселилась душа, не завелась та особенная холодная жизнь, присущая старым мечам. Душа вникнет в него с кровью, которую мне удастся пролить. Мой меч станет таким, каким я его сделаю. А можно ли доискаться чести оружием, принявшим кровь и недоуменную муку безвинного? Я разыщу озеро во впадине между лесными холмами. Круглое озеро с зеленой водой. Я раздвину шепчущие камыши и войду в воду по пояс. И шелковые пиявки заснуют у голых лодыжек. Не спущу тебе. Шепотом скажу я своему отражению в черной торфяной глубине. Ударь его несколько раз, и оно будет обороняться. Мать-вода запомнит, как я обогрела свой меч. Она не станет болтать, хоть потому что и ей перепадет несколько капель. А руку или ногу не обязательно кому-то показывать. Иногда я брала меч и принималась скакать по клете, рубя невидимого врага. В три дня от голода не ослабнешь, но если все время лежать или сидеть, а потом сразу вскочить, ни рук, ни ног не найдешь. Мне развязали глаза далеко от крепости, в хорошем сосновом лесу. И сразу, на расстоянии в одно древка копья, я увидела кметей. Все тех же девятерых, избранных по жеребию, вооруженных мечами. Они не дали мне осмотреться, шагнули вперед, дружно замахиваясь. И я кинулась прочь. Я летела босиком по мягкой летней земле, слыша сзади дыхание и топот, и стремясь скорее оторваться, исчезнуть в лесу. Я бегала быстро, уж всяко быстрее этих мужей! налитых негибкой, зрелой, могутой. И я могла бежать так хоть полдня, то в горку, то вниз. Если только я не споткнусь, они меня не поймают. А я не споткнусь. Сперва от волнения я почти не разбирала дороги, потом стала оглядываться. Я увидела море, блеснувшее между деревьями, и уразумела по солнцу, что гнали меня не к Нетадуну, прочь. Этого только следовало ожидать. Я прибавила шагу, избирая под подлесок погуще. Потом несколькими прыжками ушла в сторону и юркнула в сырую мшистую щель между двух валунов. Дедушкина наука. Бежала-бежала, и нет меня. И чтобы листик не трогнул. Девять воинов прошли мимо. Я слышала их. Одного даже видела. Он озирался. Я перестала дышать. Старый Хаген, ворча об элом, однажды обмолвился. В прежние времена погоня длилась до вечера, и новому воину еще особым образом плели русые кудри и строго следили, чтобы не выбилось ни волоска. Хотя бы пришлось проползать под ветвями, повисшими ниже колена, и прыгать через валежники выше макушки. И Я заправила за ухо прядь и подумала, что по тем истинным меркам воины я уже не гожусь, что Хаген был прав, и теперь все измельчало. А может, не время было виновно? Оно время еще все-таки рождало таких, как Словомир и Воевода, таких, как Ерун. Может, все дело в упрямых девках, вроде меня? которые лезут, куда их не пускают, творят, что хотят, и не слушают старых, много живших людей. И оттого каждый год гаснет старый огонь и выжигается новый. Но мир не может очиститься, не может вновь стать прекрасным и юным. Я наклонила голову и прислушалась, не идут ли назад мои девятеро. И уже не торопясь, рысцой, Побежала туда, где, по моему понятию, остался наш городок. Бегать с мечом — это тоже наука. Неумело изо всех сил напрягает кисть, удерживая тяжелый клинок. Прокучуть, только натрудишь руку до времени. Хаген втолковывал. Меч должен все время падать вперед, а рука — ловить его снизу. Тогда он как будто сам летит впереди. Блестя и ныряя в пятнах лесного солнца. Ладонь ведет его, и не надо все время думать о ней. Я теперь знала, где нахожусь. Самый прямой путь отсюда до крепости был берегом моря, но к морю я не пошла, ожидая подвоха. Уж верно, там грелись на теплых камушках два-три могучих кметя, против которых мне, как воробьишке против орлов. Нет уж. Я поразмыслила и двинулась кривохожим путем между болот. Когда-то очень давно, когда Сварок не успел еще пропахать Невское устье, подкравшаяся вода разлилась позади сосновых холмов, легла озером. Теперь там стояли мрачные ельники-корбы, вросшие корнями прямо в черную воду. Хорошего про них не рассказывали. Мало радости соваться в такие места особенно в одиночку. Как раз встретишь неподпоясанного мужика без бровей, оседлавшего гнилой пенек, левая нога сверху правой. Врать не хочу, мне было страшно. Но деваться некуда, шла. Я знала наверняка, что в корбах сумею избегнуть главного страха, не встречу никого из деревни. Между тем день стоял безоблачный и безветренный, Дождь-бог пристально глядел на землю, и от нагретых стволов волнами исходил смоленой жар. Я бежала верховым бором, усланным сухими белыми мхами. Горячий воздух жёг горло, не достигая груди. Рубаха давно промокла от пота, по лицу текло, не спасала и тканая полоска на лбу. Если вернусь жива в крепость, выпью весь квас, какой попадется. И я не одолела еще половины пути. Я была терпелива. Потом ноги вынесли меня на поляну, полную веселых цветов. В другой день вокруг пестрой тучи взвились бы бабочки, обиженно прогудели шмели, а в босую ступню непременно впилась бы рассерженная пчела. Послушать старого Хагена в былые доблестные времена — Посвящаемый должен был на ходу вынимать из пятки за нозу или вот жало, и чтобы ни один шаг из-за этого не оказался короче. На поляне стояла почти безжизненная тишина. Я всполошилась. Уж не засадали? Потом смекнула. Моя еловая ветка, с зимы висевшая в горнице, наверняка смотрела гибким концом, примехонько в пол. Будет гроза. Где-то совсем уже недалече катила небесным путем тяжелая колесница Перуна. Уж если попрятались пчелы, значит, мимо не пронесет. «Вон оно как!» — подумала я и вздрогнула, захолодев на жаркой поляне. Сам жалует присмотреть, все ли будет честь честью. Стало быть, отразиться в лесном озере мне не дадут. Перуну воевода-любимец, не я. Ну и что, чтоб при мне дедушки берег, громовое колесо? Басни-баснями про воинов-девок, а в явита то А не затем ли вставала с моря гроза, Чтобы меня истребить за великое святотатство, Избавить мстевое ломаного от кметя, Которого он в утроках-то еле терпел? Никогда прежде я не боялась грозы. Немного попозже, когда я торопливо спускалась вниз к болотистым корбам, в густой синеве над деревьями поднялась белоснежная кудрявая голова. Я прищурилась. Солнце заливало ее нестерпимыми половодьями света, но блеск был морозным. В сияющей вышине стояла зима. Когда загремит, там можно будет заметить Перуна, правящего вороными конями. Смертному человеку было бы неуютно с ним в облаках. Человек привык к ласковой зеленой земле, к доброму избиному теплу. Может быть, лишь вожди, ходящие между людьми и богами. Вожди гордые и грозные а ведь им и самим бывает поди холодно и одиноко. Это мелькнуло мгновенно и позабылось. Не о чем беспокоиться, кроме как о вождях. Последние сосны расступились передо мной, открывая заросшие склоны, где наверняка изобильно водились жирные грузди. Дальше стояли, как лезвие угрюмые ели. Справа и слева к ним вплотную подступали маховые болота, но еле непреклонно держались, подпирая друг друга. Упавших деревьев совсем не было видно. Мне всегда нравилось смотреть на рослый лес сверху, глазами птицы. Может, я даже теперь остановилась бы полюбоваться. Но сзади глухо пророкотала, на потную спину легла тень, тяжелая как рука. Я оглянулась. Солнце спряталось и бросало косые лучи, светлые над синими крыльями тучи. Неотвратимо летело ко мне клубящееся бесформенная, страшное. Змей, не змей, колесница не колесница, и слово ты не вдруг подберешь. Пока я смотрела, сверху вниз рогатым копьем ударила молния, и, почти не отстав, долетел торжествующий громовой раскат. Я втянула голову в плечи и опрометью кинулась вниз.